Глава 12. С наилучшими пожеланиями. «Что ты творишь?» — Тяжелым тоном спросил Лоренса. «Что за нелепые представления устраиваешь? Кажется, мы обо всем договорились. Я обещал вернуть тебя домой и даже начал узнавать про твою особенность. В свою очередь, ты тоже дала клятву помочь мне». «Я обещала изображать ненависть к тебе», — напомнила Тихо. Мне передалось его настроение, и, если честно, прежний боевой задор куда-то испарился. Я начала чувствовать себя глупо. Может, действительно перестаралась с этим отбором. Зачем вообще затеяла его? В моменте он казался смешным и даже логичным. Но теперь я начала понимать, что просто притащила кучу баб в поместье. Не более того. Именно. Маркус кивнул. Ненависть. А ты занимаешься какими-то детскими забавами. Ты думаешь, те, для кого мы играем этот спектакль, поверят, что ты меня ненавидишь? Скорее уж они решат, что я слишком мягкотелый, раз позволяю тебе заниматься всем этим. Ты ходишь по волоску, Кэти. Я недовольно уперла руки в боки и задрала подбородок, глядя на Маркуса. Смутить меня хотел, да? Пристыдить и заставить почувствовать себя дурочкой? Напугать? Ну ладно, допустим, ему это удалось. Но показывать я ему этого была не намерена. Детские забавы, значит, да? Ненависть надо к тебе демонстрировать. Да легко. Я развернулась к окну, с видом эксперта выбрала стоящий на нем цветочный горшок побольше и швырнула его с подоконника на улицу. Внизу под окнами как раз суетились слуги, которые испуганно взвизгнули, когда рядом с ними разбился цветочный горшок. И как по команде уставились все вверх, чтобы посмотреть, кто там буянит. Слуг было довольно много во дворе в это время. Вон и Дина с кухаркой в сторонке стояли, держа корзинки с продуктами в руках. Отлично. Можно не сомневаться, что сплетни разнесутся моментально по всему городу. «Ненавижу тебя, Маркус!» – воскликнула я в сердцах, стукнув кулаком по подоконнику и глянула на слуг внизу. «Ненавижу своего жениха, слышите? Мне достался в женихе бесчувственный чурбан, который ни во что меня не ставит!» «Эм, Кэти?» Недоуменно выгнул бровь Маркус. Но я уже вошла в роль и изображала истеричный плач. Благо для этого достаточно было подвывать заунывно и прикрывать лицо руками, чтобы снизу было невозможно рассмотреть мои настоящие эмоции. «Ходишь тут, стараешься как-то ужиться с этим незнакомым миром, пытаешься соблюдать традиции всех миров, а ты... ты...» Выла я, театрально всхлипывая. «Да я бы все отдала ради того, чтобы вернуться в свой мир! Ах, если бы только был где-то человек, который может мне помочь!» Я подумала и скинула еще один цветочный горшок с подоконника, только теперь в сам кабинет. Еще и пнула цветок от души и решительно направилась в сторону выхода. К эти. Маркус неуверенно шагнул ко мне, но я уже ногой распахнула двери и побежала прочь по коридору. Мимо слуг, мимо еще ошивающихся в коридоре отборных невест, пряча лицо в ладонях и тщательно изображая надрывные рыдания. Надеюсь, у меня это хоть немножечко получалось. Я вбежала в комнату, заперла дверь, грохнув ее об стену, и собралась было похвалить себя за отличные актерские способности и заодно наградить булочкой, которую мне принесла Дина на завтрак, как увидела сложенный лист бумаги, лежащий на подушке, без единого опознавательного знака. Хм... Не люблю я такие вещи, появляющиеся из ниоткуда. В запертой спальне, без моего ведома. Через окно подкинули, что ли? Или у кого-то есть ключ от моих покоев? Я осторожно приблизилась к листу бумаги и тут же отпрянула. Кто знает, вдруг на ней какая-нибудь темная магия или смертельный яд. Вдохну, и все можно закапывать. Я взялась кусочком одеяла за края, раскрыла, отошла в сторону, на всякий случай задержав дыхание. Ну да, почему-то я считала, что через ткань магия не подействует. Только я хотела углубиться в чтение записки, Издалека, конечно, не приближаясь к ней, как с улицы донеслось пение, очень нестройное пение, истеричное на одной ноте. А мне, милый, приглянулся меня, милый арестой, чтобы он не увернулся, сяду я ему на. Пошла вон, задраная Я удивленно подошла к окну, потому что второй голос был подозрительно мне знаком. Это же моя Дина. Милая, тихая, скромная Дина, которая краснеет, стоит ей посмотреть на чего нибудь голое запястье. В настоящий момент милая Дина гонялась по внутреннему двору за одной из неотобранных невест. Той самой, которая прихлебывала из фляги. Девица же убегала, петляя, запинаясь и распевала пошлые частушки, выкрикивая, что она готова очаровать своим пением, если не Храйана Лоренса, то хотя бы вон того красавчика. За всем этим наблюдал конюх, в которого моя служанка была влюблена. Кажется, я догадываюсь, на кого эта девица положила глаз. Конюх наблюдал за ней дам, скрестив руки на груди, и склонив голову на бок. Нетрезвая девица хохотала и пыталась подбежать к нему, посылая воздушный поцелуй. Дина просто вопила и звала стражу, чтобы изгнать невесту из поместья. Она гонялась за ней и пыталась отхлестать полотенцем. Пока безрезультатно. Я, подумав, немного закрыла окно. Не будем вмешиваться в женские разборки. Им там и без меня хорошо. втроем. Записка. От удивления я даже забыла, что собиралась соблюдать меры предосторожности. Взяла в руки и начала читать. Дорогая Екатерина, я хоть и с запозданием, но рад приветствовать вас в нашем мире. Надеюсь, знакомство с ним было положительным и полным впечатлений. Вот уж да, подумала я мрачно. Впечатлений столько, что впору искать психотерапевта. Наверное, у вас возник закономерный вопрос, кто я такой и что мне от вас требуется. Поверьте, я друг. Ага, знаем мы таких друзей, которые оставляют письма в закрытых комнатах. И желаю вам исключительно добра. Кроме того, мне известно о вашем заветном желании вернуться домой. Я полностью его разделяю, ведь и сам нахожусь вдали от дома и понимаю всю вашу боль. Более того, я могу поспособствовать возвращении вас на родину и повладею необходимыми магическими навыками. Разумеется, взамен мне кое-что потребуется, но поверьте, ничего противозаконного, исключительно небольшая дружеская помощь. Если вам интересно обсудить нюансы, приходите сегодня в полночь к тому самому фонтану, где вы недавно столкнулись со злоумышленником и едва не пострадали. Надеюсь, вы уже в добром здравии. Вас встретит мой помощник. Думаю, Маркусу не стоит знать про наше общение. Надеюсь на понимание. В доказательство искренности своих намерений примите от меня небольшой подарок. Он лежит в ящике вашей прикроватной тумбочки. Подумайте вот о чем, если сомневаетесь. Если я смог доставить его сюда, значит, сумею вернуть и вас обратно. С наилучшими пожеланиями. В. Почему я не удивлена к концовке письма? Сразу видно, настоящий друг, который тут же намекает не сообщать ничего жениху. Ну да, ну да. Это же так по-дружески в тайне от Маркуса встречаться, черт знает с кем, черт знает где. С другой стороны, в сердце кольнуло, когда я перечитала про то, что этот неведомый маг может вернуть меня домой. Интересно, какую цену он запросит за это? Что нужно сделать? Врет ли он или говорит правду? Ясно две вещи. Первое. С помощником таинственного друга я все-таки встречусь. Вторая предварительно обсудив сомнительную записку с Маркусом. Кстати, про подарок. Я нервным движением открыла тумбочку, совсем позабыв о безопасности, а там. В ящике моей прикроватной тумбочки лежала маленькая мягкая игрушка. Это был плюшевый щенок, смешной такой, с носиком, пуговкой, большими глазками и одним повисшим ухом. Вроде бы, ну чего такого? Игрушка, как игрушка, да? Все бы ничего, если бы это не была моя игрушка. Именно моя, моя детская игрушка из моего мира. Я с каким-то благоговейным трепетом провела пальцами по желтому бантику на шее щенка. Бантик был потрёпанный и порванный в одном месте. Вон даже видно неумелые стишки ниток, когда я сама пыталась этот бантик починить, еще будучи ребенком. Эта игрушка была для меня очень дорогой и по-своему важной. Ее когда-то давно подарил мне папа, и это было очень яркое детское воспоминание, когда папа порадовал меня не только подарком, но и внезапным возвращением раньше срока из длительной командировки. Помню, как прыгала тогда от счастья и не знала, кого больше обнимать – папу или новую игрушку. Я очень любила папу и скучала по нему. Несколько лет назад он ушел из жизни, и, в общем-то, в моей жизни не осталось больше родных людей. Точнее, мама была, но чисто номинально, и я очень давно с ней не общалась. Настолько давно, что вряд ли она схватится о моем отсутствии в нашем мире. Мама была чертовски занята собой и только собой, своей карьерой, своей личной жизнью. Ее совершенно не интересовала судьба ее дочери-неудачницы, которая не пошла по ее профессиональным стопам. Поначалу меня это безразличие ко мне задевало и обижало, а потом как-то стало все равно». В общем, эта игрушка была для меня важной памятной вещью, и я обхватила ее руками в глубокой задумчивости. Как этот некий анонимный господин В. узнал о том, что мне дорога именно эта вещь? Как он вытащил ее из моего мира, из моей квартиры, где этот щенок лежал на полке среди сувениров? Если я смог доставить его сюда, значит, сумею вернуть и вас обратно. Эти слова из подкинутой записки звучали в голове набатом. Под пальцами что-то зашуршало, и я только сейчас заметила, что к игрушке была привязана еще одна записка. На этот раз чуть короче. Доказательство искренности моих намерений вы сейчас держите в руках. Эта игрушка вам очень дорога, верно? Она лежала на сувенирной полке в вашей комнате слева от настенных часов. Кстати, я забрал к себе ваше удивительное колючее растение и полил его. Как насчет того, чтобы вам его вернуть? Я попрошу вас о небольшом одолжении, Екатерина. Мне тоже нужно убедиться в искренности ваших намерений и желаний сотрудничать. Увидеть, что вы действительно близки с Маркусом и по-настоящему являетесь его невестой. «Принесите на встречу с моим помощником брошь Маркуса Лоренцо, ту самую, которая всегда при нём. Думаю, вы прекрасно понимаете, о каком украшении идет речь. Только очень близкий для Храйна Лоренцо человек сможет достать эту вещь. Это будет прекрасной демонстрацией вашей честности и готовности сотрудничать». С наилучшими пожеланиями. В. Я судорожно вздохнула и выдохнула. «Как насчет того, чтобы вернуть мне мой кактус? Ишь, на святом играет мерзавец. А если он его перельет, и тот сгниёт?» Он у меня с таким трудом последние пять лет выживал. Кто бы ни был этот тайный благодетель, а стоило признать, что он был отличным мастером манипуляций. Будь я чуточку глупее, или если бы просто повелась на эмоции, то свято поверила бы в каждое слово анонима и уже строила бы коварные планы, как бы в тайне от Маркуса стащить его брошь и также в тайне побежать навстречу непонятно с кем, кто меня обязательно спасет. Трижды спасет, ага. Но в этом мире я пока вообще никому не верила. Какое-то подобие доверия оставалось только к Маркусу, который хотя бы жизнь мне спас так что действовать тайно я не собиралась и решила прямо сейчас пойти к своему драгоценному жениху. Поэтому уже несколько минут спустя я снова распахнула дверь в кабинет Маркуса и громогласно потребовала. «Раздевайся, милый!»